Глава 12 Опомнились мы, наверное, только когда стемнело и стало заметно холодать. Возможно, если бы не эта вечерняя прохлада и необходимость вернуть несчастных лошадей в свои стойла, мы бы так и не задумались о том, что нужно возвращаться. А возвращаться не хотелось, мне во всяком случае. В этом волшебном месте было все, что мне необходимо и отсутствовало все то, чего я не хотела вспоминать. И кого? Ни Вики, ни Игната. Здесь была настоящая я, свободная, искренняя. Взбираться на лошадь я не согласилась, да и Максим не уговаривал, предпочтя вести меня на своем коне, крепко придерживая и прижимая к своей широкой и горячей груди. В таком положении все страхи рассыпались и испарились. Я так долго боялась, что после близости с этим человеком и в этих обстоятельствах буду чувствовать себя мерзко, что совершенно не думала о другом исходе. Ничего отвратительного или столь неприятного и близко не наблюдалось. Быть может, потому что я сама решилась на этот шаг. Сама, по доброй воле и следуя своим желаниям. Плюс потому, что это было действительно прекрасно. Наверное. Даже если через пару недель меня сменит Вика, это того стоило. Однозначно. Правда, я начинаю бояться, что после Максима мне не слишком захочется даже смотреть на других мужчин. В чем моя сестра была права, так это в том, что Максим идеал. Даже по моим меркам. Как только приехали обратно в конюшне, мой прекрасный рыцарь настоял на продолжении свидания. Думаю, теперь твоя очередь выбирать, куда мы отправимся, заявил он, заводя двигатель. Интересно, что бы выбрала Вика? Магазины? Больше в голову ничего не приходило. Косметика, духи, туфли, одежда. Все то, от чего меня воротит. Если это затягивается на часы, конечно. Но мне совсем не хотелось называть что-то в стиле Вики. Сегодня я – это я. И свои гардеробы пусть сестра пополняет без моего участия. Может, в кино? Спросила и закусила нижнюю губу. Не знаю, ходят ли миллионеры в кинотеатры. Вообще не представляю, как развлекаются люди иного уровня. А мне хотелось чего-то простого. Лошади, речка, романтика, великолепно. Но вытянуться в кресле, похрустеть попкорном под какую-нибудь новинку, ведь тоже классно. Я за, Максим не стал спорить, а может действительно был не против. Ловко вырулив с парковки, мужчина взял курс обратно на город. Дорога не заняла много времени. Вечерняя трасса, пробки уже успели рассосаться. Только в одном месте на въезде в город немного пришлось постоять, да и то время провели с пользой. Максим заказал билеты, предложил по пути заехать куда-нибудь и взять еды с собой. Я отказалась, кушать не хотелось, да и у меня были большие планы на ведро карамельного попкорна с холодным чаем. «Мы не опоздаем?» – спросила я раз десять до того момента, как мы добрались до зала. В кинотеатре, несмотря на вечер и выходной, совсем не было народа. И если в дороге я просто переживала, ведь не знала, когда там начало сеанса, то в самом кинотеатре оказалось не на шутку взволнована. Никогда не любила опаздывать. Без нас не начнут, пообещал Максим загадочно. Правда, долго разгадку искать не пришлось. Быстро узнала, как богачи проводят свидания в кино. Максим попросту выкупил зал под нас двоих. И не просто на сеанс, а на всю ночь. Поначалу мне показалось, что это уж совсем перекип, но уже через 15 минут поняла, что не пожалею. Для начала нас не мучили никакой бесконечной рекламой, пообещав, что фильмы будут крутить один за другим. Наше дело только выбрать, что смотрим из представленной афиши. Во-вторых, никто в зале не говорил, кроме нас, естественно. В-третьих, мы опять один на один, как я и хотела. Устроились на диванчике, обложившись вкусняшками. Вредно, калорийно, крайне не полезно для фигуры. Но после всех совершенных безумств это мелочь. И единственное, что прервало идиллию, да еще и в самый напряженный момент фильма, так это зазвонивший телефон Максима, который заставил лицо мужчины исказиться от гнева. Но вместо ответа Максим лишь сбросил звонок. В который раз за сегодняшний день. И все-таки он мне соврал. Никакой это не спам. Такой спокойный, счастливый и во всех вопросах уравновешенный человек не стал бы столь остро реагировать на какие-то рекламные прозвоны так что, как я понимаю, в очередной раз набирает тот самый загадочный кадр, набиравший Максима днем, которого мой сегодняшний спутник собирался добавить в черный список, но, видимо, забыл. «Кто там?» – мягко спросила я, обнимая мужчину за руку. По крайней мере, старалась не быть навязчивой. Хотела, чтобы мой голос звучал мягко. Рукой скользнула на плечо Максима. На тот случай, если у него что-то случилось. Что-то серьезное, из-за чего он злится и не хочет говорить. Опять думаешь, что любовницы названивают. Макс напрягся, явно готовый к привычным Викиным выходкам. Но я, как и прежде, ссориться совсем не планировала. Во-первых, меня отношения Максима не касаются от слова совсем. Во-вторых, уверена, что уж кто-кто а Максим вряд ли изменяет веки. Наивная я, да? Грабли все те же, и я все стремлюсь на них наступить. В любом случае, за кого я точно не держу Максима, так это за глупца. Не стал бы он так палиться, если была хоть какая-то опасность. Можно солгать, можно заблокировать номер, можно завести второй телефон, Можно элементарно объяснить потенциальной пассией не звонить, например, СМС-ку написать в конце концов. Нет, помотала головой, просто такое чувство, что что-то случилось. А возможно, не только мне есть что скрывать. Не бери в голову. Уверен? Мужчина тяжело вздохнул. Звонит отец. Отрезал парень скупо и напряженно, слегка поджав губы, явно намекая, что тему развивать дальше не хочет. «Как знакомо. Сразу вспомнилось, что совсем недавно я делала то же самое, когда со мной пыталась выйти на связь Вика. Раньше, еще когда мы были в ссоре, пришлось вспоминать, что там у Максима с родителями. Он, насколько я помню, рос Сочимом. Уверен, что не хочешь поделиться». Максим не торопился идти на контакт. «Я же не для того, чтобы влезть», предупредила, прекрасно понимая, что Вика не тот человек, которому хочется излить душу. Просто вдруг легче станет, но если не хочешь, не проблема. Да, ничего особенного. Максим отмахнулся, но не от меня, скорее от воспоминаний, которые доставляли дискомфорт. Просто он вдруг, спустя 20 лет, Вспомнила о существовании сына. Как раз в тот момент, когда сын засветился в списках Форбс. Невесело процедил Макс. Теперь давит на родственную связь, на мою обязательную благодарность ему за подаренную жизнь и хочет, чтобы я его спонсировал. Прямо бинго! Кивнула, понимая парня. Всегда неприятно, когда тобой манипулируют. Вдвойне неприятно, если это делают близкие. Втройне, когда близкие не имеют никакого морального права так называться. «Интересно, а нормальные отцы хоть кому-нибудь достаются?» Вспылила, с ужасом прикидывая, что нормальных-то мужчин, кроме Максима, я, видимо, и не встречала. «Вот и гадай, как и от кого заводить ребенка, когда природа позовет». Мне казалось, что твой умер еще в твоем детстве. Максим правильно отреагировал на мое возмущение. А я на секунду дрогнула. Почему-то не думала, что Вика станет врать Максиму по этому поводу. Промашка получилась. Впрочем, впервые за столько времени солидарность с сестрой. Ну, в целом можно и так сказать. Для меня давно умер. Я на мгновение отвернулась. Мы с Викой старались эту тему никогда не затрагивать. Хватало и того, что нам приходилось выслушивать от матери. Но дублировать посторонним. Он бросил нас почти сразу после рождения, выдавила коротко, не собираясь распускать сопли. «Это свинство», — тут же согласился Максим. Мама вернулась домой после выписки, а он заявил, что передумал, что не готов быть отцом что мать должна выбирать, он или ребенок. Мол, мне это все равно еще, в больницу подкинуть или в дом малютки отнести, а им продолжать жить, как жили. На глазах навернулись слезы. Не люблю этого, но почему-то каждый раз больно думать, что вся жизнь, которая у меня есть, определилась одним мужественным решением мамы. Конечно, пришлось опять соврать. Требование папаши звучало немного иначе. Для него было слишком иметь сразу двух детей, поэтому двойне он не обрадовался и хотел, чтобы мама оставила одну из нас, а вторую отдала, лишь бы моему упырю папаше жилось проще. Она указала ему на дверь. Собственно, больше мы о нем и не слышали. Ты никогда не говорила, а ты о своем не говорил. «Никому не нравится чувствовать себя брошенным». «Зря, наверное, так грубо, но Максим понял». «Не обижайся, но это ужасно, что мама тебя посвятила в такие подробности». Хмыкнула. «А то я не знаю. Будто мне было легко слушать всю свою жизнь, что ради меня она отказалась от мужа и отца своих детей. Виката родилась первой, а я так, непрошенный предаток, что ли» акция в магазине, которая никому не нужна, но кассир протягивает вторую бесплатно. Но опять же, со временем получилось чуть лучше понять, зачем мама посвящала и напоминала раз за разом о своей нелегкой доле. Контроль. Думаю, не только меня, но и Вику мучила совесть, и мы чуть лучше учились, чуть чаще убирались в комнате, чуть больше старались со всем остальным. Дурацкое чувство вины, от которого, видимо, я до сих пор до конца не избавилась, раз все зависимо и от сестры, и от матери. Острое чувство жалости к самой себе заставило опомниться и перестать распускать нюни. Просто еще одно напоминание, что ниточку токсичных отношений пора бы разорвать. Скоро. Максим крепко обнял меня, позволяя зарыться лицом в его шее. «Сколько же я о тебе не знал, Вик!» «Ох, Макс, тебе даже сложно представить, сколько!»